Глава 9 Спасти или выжить. Я дал Сарен обещание, что спасу ее братьев и сестер, но не имел ни малейшего понятия, как это сделать. Даже если рассчитывать на помощь проводников, мы вчетвером никогда не справимся со всей мощью людской расы. крейсера людей выдвинулись в мою сторону и одновременно выпустили еще пять лет ракет Нас разделяло слишком большое расстояние, и я легко мог бы увернуться, но меня охватила злость. Я ненавидел людей за боль светил, прошедшую через меня, из-за судьбу сарен Снова дала о себе знать злополучная искра, что ненадолго погасла после войны на авлесте Она горела во мне еще ярче, чем прежде. Огоньки окутывали мое сознание... напрочь забирая сострадание к врагам. Мое новое тело закружилось, собирая вокруг себя энергию несчастной звезды. Пламя вихрем окутало меня. Его мощи хватило переродиться в целый огненный смерч. Потоки энергии отстранились, и я, вертясь на одном месте, направил ураганный вихрь к ракетам. Оружие растворилось в огне, Но я продолжал подпитывать собственной энергией свое создание и направил его к кораблям, которые уже вошли в зону видимости. Смерч тут же вырос втрое, испепелив крейсеры один за другим. А после вихрь растворился. Пепел человеческих тел слился с тем, что осталось от моей дорогой звезды, с космической пылью. искрать мы в моей голове осталась довольна количеством забранных ею жизней и снова отступила из моего разума. Я бы тяжело выдохнул, если б мог. Мне не было жаль тех, кто напал на мега-структуру Сарен и на саму звезду. Но теперь злость отступила, и я больше не хотел убить каждого человека в этой вселенной, разве что шестерых. В голове послышался тревожный голос — зовущий меня ближе к орбите. А я-то думал, что проводники этого мира не способны переживать. Видимо, у них просто закончилось терпение, длящиеся сотни циклов. Я распахнул позади себя гигантские огненные крылья, и они буквально за час донесли меня к проводникам. В теле тени оказалось гораздо проще управлять звездной энергией, наполнявшей меня, словно не было предела моим возможностям. Но я все еще оставался материален, поэтому пришлось облетать множественные обломки вблизи конструкции. Три тени ждали меня возле одной из уцелевших платформ гуманоидного сектора. Внутри присутствовало большинство членов Совета Куанов. Остальные, видимо, не смогли спастись. Сибил курсировал где-то недалеко. Энергия квантового двигателя сильно выделялась на фоне остальных кораблей. Но я не спешил возвращаться на судно. Не хотел пугать друзей своим новым обликом, да и в космосе мне было привычнее, чем в какой-либо другой среде. Одна из теней, застыв у растительной оболочки, пыталась телепатически разговаривать с бывшим обитателем газового гиганта. Эти полупрозрачные пятнисто-серые существа напоминали скатов по внешнему виду. Разве что хвост оказался коротким, а из головы торчали длинные иглоподобные отростки. Как и в нашей вселенной, выходцы газовых пристанищ общались с помощью телепатии. Только вот тени было крайне сложно сопоставить волны и что-то передать существу. Гораздо проще было читать мысли существа. Так раньше совет и обращался к проводникам. Почему бы не написать? Я вмешался в попытки тени наладить контакт. Она развернулась, и в огненных глазах ясно читался скепсис. «Нас не учили писать, проводник». Она ответила плавно, как всегда. Но я смог уловить нотку раздражения в голосе, что звучал в моей голове. «Ты можешь взять мои знания? Или дай я напишу». «Дело не в знании, а в умении, проводник». Если тело никогда не держало в руках стилу, оно не начнет строчить слова без должной тренировки, да и потребуется слишком много сил, чтобы рука стала материальной на время. Есть же сенсорные экраны, где можно просто ткнуть на нужную букву. Да, но для начала надо у них этот экран попросить. Я попрошу. Новое тело плавно просочилось сквозь растительную оболочку, уменьшившись в размерах в несколько раз, до моего прошлого размера. Крылья исчезли, и я не чувствовал пола под черными острыми ступенями. Ощущение пространства сильно изменилось. Мне было проще парить, чем ходить. авантер смерил платформу шагами, попутно выслушивая мнение остальных куанов о том, что им делать дальше. Я подошел к главе совета, И тот бросил на меня строгий взгляд. Я вытянул одну руку перед собой, сложив пальцы, а пальцы второй сложил так, будто держу ручку, и изобразил, будто бы пишу на руке. Авантерс сразу меня понял и велел принести графический симулятор. А я-то надеялся на бумагу и ручку, точнее, «пэйнт» — одна из вариаций для этого мира. Удивительно, но, несмотря на то, что мы с тенями выглядели совершенно одинаково, глава совета сразу определил, что разговаривать к ним вышел именно Маркус. Уже через несколько минут Куан той же расы, что был делепро протянул мне тонкое устройство, чуть толще листа бумаги. Хотя оно как раз было похоже на большой гибкий бумажный лист, разве что имелась панель управления в углу. Существо протянуло мне тонкий стилус, и я немедленно взял его в руку, благодарно кивнул и стал поспешно писать то, что мысленно диктовали тени, оставшиеся за оболочкой. Новые пальцы с трудом держали стилус. «Мы должны договориться о мире в кратчайшие сроки», — написал я и показал Авантерсу, затем остальным присутствующим. На языке куанов писать оказалось достаточно сложно, поскольку их язык состоял из странных черточек и иероглифов, но вроде меня все поняли и посмотрели как на сумасшедшего. «Маркус, прошу простить меня за грубость, но как ты себе-с это представляешь?» Авантерс смотрел прямо в мои пылающие алым светом глаза. Я стер предыдущее и написал большими буквами новое предложение. «Проводники готовы помочь!» Все начали переговариваться. Куаны были удивлены. Проводники 500 циклов позволяли убивать обитателей мега-структур, а тут, спустя столько времени, решили помочь. Кто-то был рад, но большинство негодовали. «Почему нельзя было сделать это раньше?» Я написал очередное предложение и показал аванторсу. — Нам нужно знать, что вы согласитесь на наш план. — Всем тихо -с! вскрикнул глава совета на разговорившееся правительство. — Сможешь примерно-с обрисовать план? Я кивнул и стер предыдущее предложение с симулятора. Сделав жест на земле, обозначавший «ждите», Я даже не задумался, понял ли меня Куан. Потом я вернулся к растительной оболочке, и тени стали объяснять наш план. Нас разделял только невидимый купол платформы. Минут через десять мне удалось схематично обрисовать его на симуляторе и написать все то, что хотели донести проводники. И написать все то, что хотели донести проводники. Долго, с задумчивым видом, Авантерс смотрел на мои каракули, пока не понял суть идеи. После он объяснил план остальным членам совета. Началось обсуждение на несколько стандартных часов. Мне приходилось уточнять у теней множество моментов, большинство из которых казались столь незначительными, что в глубине души я уже жалел, что вызвался быть писарем. А когда задали очередной совершенно глупый вопрос, ответа на который пришлось строчить полчаса, я в шутку подумал, что на том свете было бы куда легче. Когда совет все-таки проанализировал план теней, нам дали полную свободу и почти сто военных звездолетов, чьих командиров уже проинформировали о действиях и выдали систему жестов для общения с тенями. Не скажу, что Куаны на этих кораблях были в восторге. Они ожидали, что не вернутся живыми. Но все равно покорно завершали последние приготовления. Были готовы отдать свои жизни ради выживания их раз Корабли выстроились в четыре длинные цепочки. Они отличались по форме и размеру. У каждой расы были свои предпочтения для передвижения по космосу. Какие-то представляли собой наполненные водой вытянутые шары, окутанные множеством цепочек металлических линий. Какие-то имели длинные вытянутые крылья, а некоторые и вовсе представляли собой небольшие десантные катера. Те разделились, уводя за собой по одной цепочке кораблей. Когда расстояние между нами превысило сто километров, мы стали открывать огненные червоточины. Пространство постепенно искажалось, заполняя свое нутро пламенным вихрем. Убедившись, что моя кротовая нора точно выходит туда, куда я указал, я направил первые корабли последней цепочки переходить через нее. Сначала наблюдал, чтобы все прошло гладко, а потом и сам вклинился в проход портала. Червоточины перебросили корабли к домам людей. Мы выбрали четыре планеты, где сосредотачивалась власть, и там можно было найти членов правительства». Двадцать моих кораблей окружили планету Третья Зонде, но не спешили атаковать без команды. А я поспешил спуститься к огням мерцающих городов, что сливались воедино на всей поверхности. Изредка между них прорезались коричнево-зеленые пятна. Мое новое тело спускалось быстро и плавно. Крылья стали его неотъемлемой частью. Я даже не почувствовал входа в атмосферу. сохраняя прежнюю скорость. Сила трения о воздух куда-то исчезла. Приближаясь к поверхности, тело увеличилось еще в несколько раз, и теперь я мог спокойно сравниться с десятиэтажным зданием. Но именно это мне и было нужно. Острыми ступнями я приземлился на металлическую дорогу, пробив ее насквозь. Надо мной раскинулось грязно-голубое небо, И даже при дневном свете вдалеке мерцала серебряная луна. Тело тени не могло дышать. А так бы хотелось попробовать на вкус воздух этой планеты и сравнить. Я не мог понять и силы притяжения, поскольку попросту больше не чувствовал ее. Словно из пяти человеческих чувств у меня остались только зрение и слух. Рядом располагался огромный военный космодром. Я не мешкал. Одним движением руки энергия из космоса опустилась, закружившись валом смерчи, выжигая все вражеские объекты на своем пути, поднимая уже знакомые мне крейсеры в воздух и обращая их в пыль. Я не стал убирать крылья, хоть они и сжигали много кислорода вокруг, что могло навредить планете. Ноги поднялись над землей, и крылья понесли меня в глубь города. Люди суетились, кричали, пытались убежать. Кто-то стрелял в меня плазменными зарядами, но те с легкостью отлетали от прозрачного щита, что я выстроил вокруг своей оболочки. Люди, сами того не понимая, только подпитывали меня энергией. Я не трогал мирное население, уничтожая лишь машины военных с тяжелым оружием. Прошел мимо редких садов с безобразными деревьями, словно о них тут вовсе не заботились. Вдали показались высокие треугольные небоскребы, верхушки которых будто были сотканы из прозрачного стекла. Я миновал невысокие здания из багряного металла. Если бы не парил над землей благодаря крыльям, от дороги внизу давно бы ничего не осталось. Люди под ногами разбегались, словно земные муравьи. Я шел к высоким шпилям, «Надеюсь, что члены Совета не успели спрятаться в какой-нибудь бункер. Иначе будет сложно их откопать. Как найти несколько человек на многомиллиардной планете? Достаточно просто, если знать, откуда исходил сигнал, посылаемый клоном. акуаны смогли его отследить, что в миллионы раз упростило мне задачу». Около небоскребов собралась целая армия из бронетехники. Меня пытались подбить даже с воздуха из обычных воздушных катеров. Видимо, люди не предполагали такой поворот событий с тенями, поэтому LED-установки находились только на крейсерах, уже уничтоженных мною в округе. Я не стал уничтожать несколько сотен людей, пытавшихся убить меня. Видимо, во мне проснулось то, что осталось от совести. Я сложил вместе свои острые ладони, и на мгновенье закрыл алые глаза. Энергия скопилась меж рук, и я поспешно оглядел военных вокруг и стал медленно открывать ладони. Из них заструились лучи яркого света. Крики людей слились воедино. Их глаза кровоточили. Когда я закончил, в нескольких километрах вокруг ослепли все, кто не успел скрыться. Крики не прекращались, но теперь их разбавляло множество стонов. Я ощущал себя божеством, самым настоящим, но точно не был богом, всего лишь мальчишкой, который желал справедливости и спасения для других. неважно что не по своей воле, но чем тогда я отличаюсь от богов? Во мне находилось столько силы, бесконечно многое, Ее бы хватило, чтобы испепелить этот мир и создать заново по крупицам. Тот, кто дал мне этот божественный дар, явно позаботился, чтобы я чувствовал всё Всю боль тех, кто умирает без вины, неважно, чьей вины, это и было мое проклятие. Крылья подняли меня вверх к самому шпилю высокого здания, и я увидел то, что искал. Стеклянные кабинеты правительства оказались пустыми. Иного и не ожидал. Одним острым пальцем я разбил прочные стекла, и осколки устремились вниз. Тело уменьшилось до человеческого размера, и я влетел в открывшийся между стекол проход. Ступил на черное мерцающее стекло пола и только тогда убрал огненные крылья. Никого не было. Но в одной из стен я нашел аналог мегакомпьютера. Экраны занимали большее количество внутренних стен. Я мог преобразовывать новую оболочку не только в размерах, но и напрямую подключиться к устройствам, что мне не терпелось попробовать. Где-то в памяти всплыла последовательность действий. Самым сложным оказалось найти хоть какой-нибудь разъем для проводов или внешних устройств. Время шло. А я так и не смог найти ни одного способа подключиться. Взял стоящий рядом металлический стул и со всей силы бросил его в один из мониторов на ближайшей стене. Он с треском разбился, а стул, погнувшись, упал на пол, покрытый тончайшими осколками. Я не боялся поранить ноги. Теперь боль стала чуждой, а новой оболочки невозможно причинить увечья. Искомые провода искрились внутри монитора осколки хрустели под моими ступнями. Я вырвал толстый красный провод из разъема уходящего в глубь стены. Мои черные острые пальцы приблизились к отверстию и указательный удлинился настолько чтобы напрямую соединиться с системой здания. Я долго пытался перебирая в уме разные варианты подключения к сети. Удивительно, но в моем сознании словно всплыло отдельное киберпространство, полностью состоящее из пикселей. Силой мысли я мог обходить защитные программы, перемещаться по всем доступным серверам и искать нужное. Где-то через полчаса мне удалось вывести основное меню с полным доступом на соседний монитор. Мне показалось, что так будет значительно проще, чем перебирать файлы в сознании. Когда у тебя есть считанные минуты, чтобы спрятаться от своей погибели, ты обязательно забудешь какую-нибудь мелочь, по которой смерть сможет отыскать тебя. Так случилось и в этот раз. Тот, кто стирал память камер видеонаблюдения, оставил множество следов, по которым смог восстановить записи даже такой незнайка технологий этого мира, как я. Чему мое эго несказанно обрадовалось? Я смог найти двух человек, состоящих в совете. Судя по записям, старик со шрамом на лице и седовластная женщина, Нур и Хонг Мэй, находились в этом же самом помещении несколько часов назад. Потом спустились вниз и исчезли. И тут я сразу понял, где искать зачинщиков геноцида Куанов. Но я не спешил бежать вниз. Искомые люди, скорее всего, где-то прячутся без возможности покинуть укрытие, пока я тут. Нашел в базах данных адреса других военных космодромов и решил запомнить. У людей оказалось три секретных подземных завода для производства LED-систем. Жаль, но ни одно из предприятий не оснащалось системой самоуничтожения. Иначе стоило бы запустить этот процесс немедленно. Выйдя из помещения, я попал в коридор с голографическими станциями, транслирующими какой-то агитационный фильм. Коридор вывел меня к площадке стеклянных шаровидных лифтов. Примитивная технология. Подобную я встречал на земле. Вокруг не было ни души. Я зашел в первый попавшийся лифт, недолго изучал кнопки, пока не заметил надпись цокольного этажа. Людям бы точно не помешало усовершенствовать свои технологии, а то дальше военных крейсеров с лет-системами они не продвинулись. Казалось, я спускался целую вечность. За это время на мегаструктуре Куанов можно было половину гуманоидного корпуса пересечь. Куда быстрее было бы спрыгнуть из окна вниз и зайти обратно с главного входа. На цокольном этаже меня ждали длинные узкие коридоры со скрытыми дверями, какие я уже видел на крейсере. Стыки оказались почти незаметны, и мне было проще прислушиваться. Десятки. Нет, сотни бьющихся сердец за толстыми металлическими стенами. Но обычный люд меня не интересовал. И я не стремился отнять жизнь у всех встречающихся на пути. Меня интересовали недобрые сердца, что бьются тише всего. Я ходил долго. Очень сбивали с толку стоны и разговоры страшащихся меня людей. Но вот послышалось, как кто-то перезаряжает пушку, и я направился к источнику звука. Я выжег закрытую передо мной белую дверь и пошел по новым узким коридорам. Здесь было очень много скрытых помещений и очень мало бьющихся сердец. Я двигался туда, где слышалось больше всего людей. По бесконечным лабиринтам коридоров и спрятанных дверей. Мне удалось найти бункер. Толстую металлическую дверь, которую невозможно открыть снаружи, охраняло десять человек. Они стали стрелять в меня сразу, как только я свернул к ним из-за угла. В глазах несчастных читался животный страх. А все заряды поглощало мгновенно активированный мною купол поля. Я подходил все ближе. Казалось, люди сейчас начнут биться в истерике от беспомощности. Но они не сдавались. Мне хватило одной секунды, чтобы разрешить энергополю выплеснуть ту энергию, что оно накопило за последние минуты. Все произошло мгновенно. От людей остался только черный нагар на стенах, напоминающий силуэты погибших. Я остался стоять перед массивной дверью, но и она не смогла бы меня остановить. На мгновение прислушался, внутри оказалось несколько бьющихся сердец. Я чувствовал панику даже сквозь толстые прочные стены. Металл бессилен перед огнем. Своим острым пальцем я нарисовал на двери круг с меня величиной и стал постепенно заполнять его переполняющей меня энергией. Металл спешно плавился, стекая на пол и закрывая с собой нагар от мертвых тел. Мне потребовалось не больше десяти минут, чтобы расплавить метровую стену. Показался просвет яркого синеватого света. Отверстие становилось больше и больше. Вскоре я и сам смог зайти в бункер. Люди прятались на лавках, столах и прочей мебели от ползущего расплавленного металла. Я сразу увидел старика и женщину, сидевших на столе, поджав ноги. Остальные не показывали враждебности. Только первобытный страх в глазах. И мне не было нужды забирать их жизни. Я подошел к двум искомым людям. У них не хватило смелости что-то ответить. Хонг Мэй старела на глазах от страха передо мной. Не каждый день смерть являет свое обличие. Нур пытался что-то промямлить, но слова сливались в непонятное бурчание. Мне не было их жаль после всех забранных жизней мирных рас Куанов. После боли, что приходило и ко мне». Я схватил своими острыми руками обоих за шкирку, оставляя глубокие порезы на шеях, и поволок за собой по уже застывающему металлу. Старик молчал, а вот душераздирающий крик женщины мог бы заставить меня оглохнуть, если бы восприятие звуков не изменилось. Я тащил этих двоих обратно к лифтам. Женщина перестала кричать только тогда, когда я закинул их в стеклянную капсулу и сам встал рядом. Мы поднимались обратно, на самый высокий этаж здания. Старик молчал. Хонг Мэй постановала от боли. Неожиданно старик набрался смелости и нарушил молчание. «Я тебе не советую нас убивать!» Нур пытался говорить без страха. Но у него это плохо получалось. Наши смерти запомнят и будут мстить, пока последний Куан не умрет. Мне хотелось бы ответить, что мстить будет нечем. Но за неимением рта я окинул желтолицего старика презрительным огненным взглядом. Когда лифт остановился на последнем этаже и пропищал, пришлось снова брать пленных за шкирку и тащить к мегакомпьютеру. Старик пытался сопротивляться, на что мои острые пальцы удлинились и снова оставили глубокие порезы на его дряхлой коже. И он усмирил свои попытки вырваться. Я кинул пленников на стулья в том же помещении с разбитым монитором. Они в ужасе смотрели на меня. Седовласая женщина начала тихо плакать. Я активировал меню полного доступа на мониторе в стене. Включил фронтальную камеру, проверил изображение. Сдвинул пленников так, чтобы они входили в кадр. Нур уже расслабился и сложил руки на груди. Видимо, предполагая, раз я вознамерился снимать, у меня нет цели их убить. Мне пришлось заморочиться, чтобы своими холодными острыми пальцами набрать текст на сенсорной панели. которая, видимо, реагировала только на теплые человеческие руки. Я смог расширить доступ и переключился на прямой эфир. Вывел трансляцию на все доступные мониторы планеты. Увидел себя на огромном мониторе, занимающем почти половину соседнего невысокого строения. Где-то с минуту трансляция показывала двух членов совета, молчащих, в ужасе смотрящих в мою сторону. Женщина прекратила плакать, сглотнула и попыталась что-то сказать, но в этот момент я уже переместился к ней за спину. Обхватил черной рукой ее горло и то же самое сделал со стариком. Пальцы резко увеличились в длине, проходя через шеи насквозь. Я убрал руки, и темная кровь стала брызгами фонтанировать из ран. Тела бездыханно упали. На мониторе высветилось заготовленное сообщение. «Я обращаюсь к расе людей. Мы долго терпели. Но нашему терпению пришел конец. Выбирайте новых лидеров, ибо прежних мы уничтожим. Даем вам трое суток на подписание мирного договора и полное уничтожение межзвездного оружия». Иначе мы уничтожим ваши миры так же, как вы это делали с нами. Время, конечно, на самом деле было написано на людской лад, но в своем уме я перевел. Оставил сообщение транслироваться дальше, а сам спрыгнул из разбитого окна. За несколько секунд до соприкосновения с металлической поверхностью активировались энергетические крылья, и я смог плавно ступить на землю. Тело тут же увеличилось до прежних размеров, чтобы головой поравняться с крышами домов. Вокруг никого не было, только оставленная в суматохе бронетехника. Крылья свернулись, и я опустился к металлической дороге. Со всей силы ударил кулаком по металлу под ногами и пробил его насквозь. Почувствовал что-то сравнимое с гравием. Рука удлинилась глубже до тех пор, Пока я не ощутил мантию планеты, я закрыл глаза и стал улавливать самые незначительные колебания в ядре. Мне удалось перенаправить в самый центр космического тела столько энергии, что ядро задрожало, передавая импульсы в мантию, а та обратно к земле. Планета дрогнула. Землетрясение выбивало стекла жилых домов. Небоскребы ходили ходуном. Стеклянные стены посыпались вниз, разлетаясь на мелкие осколки. Металлическая дорога растекалась вдоль и поперек. Металлическая дорога растрескалась вдоль и поперек. Так продолжалось не больше десяти минут. Слабые постройки обрушились. Но прочные металлокаркасные здания уцелели. Я выполнил свою роль на третьей занде и следовало двигаться дальше. Покинуть атмосферу оказалось сложнее, чем спуститься вниз. Пришлось добавить больше энергии крыльям, из-за чего они в несколько раз увеличились в размахе. Меня можно было бы сравнить с примитивной космической ракетой, где вместо ракетного двигателя — крылья. Выйдя на орбиту, вернул им привычный размер, чуть больше моего собственного тела, тела тени. Уменьшившись до человеческих размеров, я указал капитану флагманского гуманоидного корабля открыть шлюз. Судно представляло собой несколько связанных прямоугольных фигур со сглаженными углами, причем самая большая находилась в центре. Я свернул крылья и взошел на борт. Широкие, светящиеся разными цветами коридоры привели меня к капитанскому мостику. Несколько существ той же расы, что и авантерс, глава совета, встретили меня поклонами головы в знак уважения. Они все понимали и молчали. Мне не составило труда найти разъем под голографической панелью управления, что занимало всю стену. Пальцы снова удлинились, И сознание соединилось с системой корабля. Только теперь киберпространство состояло не из пикселей, а словно мой разум плавал в толще океанской воды, с дна которого выпускалось множество пузырьков, содержащих разную информацию. Мимо проплывали различные программы, но их можно было сравнить разве что с туманностями разных расцветок. Силой мысли я искал то, что было нужно. Мое сознание перекинулось к светящему фиолетовому пятну, внутри которого отобразилась голограмма третьей занде Я обозначил красными крестами на копии планеты нужные мне объекты и после этого вышел из системы. Пальцы вернулись в исходное состояние, а на голом мониторе уже красовалось мое художество. Одно из существ обратилось ко мне. — Мы должны нанести удары по заданным целям? Я кивнул, на что капитан ответил мне. — Будет сделано. И принялся передавать информацию другим кораблям. А я вернулся по светящимся коридорам к шлюзам. Их открыли для меня без каких-либо указаний. Космос стал самой благоприятной средой для моего нового тела. Пропало чувство осязания, а с ним какая-либо боль. Не знаю, стоит ли этому радоваться. Я стал невольно задумываться, что в этом теле никогда не смогу испытать наслаждение от любви или хотя бы просто поцеловать Элис. Я часто думал о ней. Она, должно быть, переживала. Слишком долго сибил не выходил на связь с Парагоном, где мы оставили ее и старика Окта. Подобные мысли отвлекали от четко поставленной передо мной задачи. Я удалился на безопасное от кораблей расстояние и открыл небольшую огненную кротовую нору для себя. Когда языки пламени заполнили окружность, немежко я прошел внутрь. На несколько секунд воцарилась полная темнота, после чего я оказался поблизости от небольшой планеты Беноек, что на языке людей этого мира означает «колосья». На вид планета в два раза меньше Земли. Ее экватор заполняла широкая линия зеленых лесов, которая ближе к полюсам превращалась в золотисто-желтые поля злаков. На меня смотрели сотни голубых озер, соединявшихся реками. Определенно, это была планета-ферма. Я не сомневался, что и в моей вселенной есть такие же, но никогда раньше их не видел. Прекрасное зрелище процветающей природы. Какое-то время я любовался планетой, пробуждавшей во мне самые высокие чувства, а после спустился вниз так же быстро и плавно, как и на третьей занде Я парил над бесчисленными злаковыми полями. Тут росли всевозможные растения, которые напоминали земную видоизмененную пшеницу. Светло-голубое небо с белыми перестыми облаками, почти как на земле. С каждой минутой созерцания окрестностей планеты все меньше хотелось причинять ей боль. Я пытался себя заставить сделать то, что входило в план. Долгие раздумья в полете над полями вывели меня к небольшой деревушке с металлокаркасными одноэтажными домиками. Видимо, тут жили фермеры. Я подлетел чуть ближе. Не стал увеличиваться в размерах для устрашения, как это делал в прошлый раз. Убрал крылья и вышел на проселочную дорогу между домов. Десятки глаз в страхе смотрели на меня из окон. Я слышал тяжелое дыхание тревоги. Неожиданно из-за угла второго дома вышла маленькая светловолосая девочка. Она крепко прижимала к себе плюшевую игрушку. В глазах ее не было страха, скорее, наивный интерес. Девочка медленно приближалась ко мне, а я застыл на месте. Когда нас разделяло не больше метра, из этого же дома выскочила невысокая женщина в фермерской одежде. Она подбежала к ребенку и схватила ее за руку. Я не отводил от них взгляд, что испугало женщину. Она застыла на месте. «Прошу, не трогай нас, мы не имеем никакого отношения к вашей войне!» Взмолилась женщина и опустила взгляд на девочку, которая подергала ее за фартук. «Мама, почему дядя такой странный?» Улыбчиво спросила Кроха, показывая на меня пальцем. Мать ничего не ответила ей. Вместо этого, продолжая смотреть на меня, пробормотала. «Прости, она не знает, кто ты!» Она со страхом в глазах взяла девочку за руку и добавила «Мы ни в чем не виноваты». По ее щеке покатилась слеза. Я опустил руки к земле. Женщина испугалась и отшатнулась, прикрыв собой малютку. Я выставил ладони перед собой, обозначая мирные намерения. Одну руку приложил к земле и буквально на секунду закрыл глаза. Убрал ладонь и снова выпрямился. В этот же миг из песчаной дороги показался зеленый росток. Он начал быстро расти и выпрямляться. Показались новые ветви и мгновенно окрепли. На них появились первые почки, и следом распустились зеленые листья. Прошла всего минута, как я убрал руку от земли, а кустарник уже зацвел ярко-розовыми пышными цветами. Я сорвал один цветок, и протянул подошедшим ближе женщине и ребенку. Девочка с радостью приняла мой подарок. «Спасибо!» — кроха улыбнулась во весь рот. «Спасибо!» — еле слышно прошептала мне женщина и вытерла покатившуюся слезу. Я бы улыбнулся, если б мог. После этой встречи я для себя решил не трогать планету-ферму, хотя и должен был устроить землетрясение, как на прошлой планете. отошел от поселения подальше, расправил крылья и поднялся вверх, чтобы выйти из атмосферы. Так я посетил еще дюжину людских планет. Но вместо того, чтобы нагнетать страх и ужас, на большинстве из них вырастил яблоневые деревья, срывал плоды и также протягивал людям, устраивал землетрясения только там, где располагались военные объекты. Также запоминал координаты и передавал ближайшим кораблям. Но даже там, где были уничтожены громадные заводы по производству оружия, я выращивал цветы. И на месте грозных предприятий, обращенных в пепел, оставались цветущие сады. На этом мой список посещаемых планет закончился, и я открыл червоточину к остальным теням. Проводники собрались на орбите первой занде столицы мира людей, позади десятка военных кораблей-куанов, что до сих пор наносили удары по вражеским военным объектам. Мы выстроились в круг. Мое тело увеличилось в размере, чтобы соответствовать другим проводникам. Одним касанием мы передавали друг другу информацию о проделанной работе. Я один выделился со своими растениями. Остальные четко следовали плану и устраивали землетрясения на каждой планете. — Не вовремя в тебе проснулась совесть, проводник. Я услышал в голове плавный, но с нотками раздражения голос тени напротив. — Не вижу смысла причинять вред невинным, — ответил я телепатически, скрыв какие-либо эмоции. — Мы должны внушать страх всем людям. чтобы больше они не посмели нападать на нас. В голове снова раздался мерный голос, но уже другой тени. Внешне мы с тенями ничем не различались, если не считать того, что моя оболочка еще материальна, и темная материя пока не поглотила мое человеческое тело, прятавшееся внутри». Если это произойдет, мне придется прикладывать много усилий, чтобы вновь материализовать какие-то части на время. Голоса теней отличались совсем незначительно, но я научился их различать. Мы и без того внушаем им ужас. Если люди будут видеть в нас только монстров, никогда не согласятся на мир. Они должны видеть не только силу, но и милосердие. Ответил я всем теням сразу. Они не понимают твоего милосердия, проводник. Им не нужны твои сады и яблони. Слегка возмутилась первая тень. Понимают. Я это видел. Вы давно усыпили в себе какие-либо чувства, а сейчас проснулась только злость. Гнев, что затуманивает все остальное. Вы безжалостно выжигали фермы. Убили гораздо больше невинных, чем требуется. Все, кто уничтожал куанов в долгие годы, уже мертвы. Так может, мы все вырастем на месте побоищ сады? Это не глупо, не считайте так. Это знак нашей милости. Конца войны. Я пытался их убедить, в этот раз не скрывая эмоций. Проводник прав, — ответила всем тень, которая до этого молчала. Предлагаю вернуться и показать людям, что мы не монстры. Им пятьсот циклов внушали, что Куаны — чудовище. Так покажем, что это не так. Они должны знать, что мы можем мирно сосуществовать. Проводники подумали немного и согласились. Открылись новые червоточины к планетам людей. Я вернулся на третью Занде, в столицу. Проверил, что вокруг нет людей, и обратил в пепел небоскреб, где произошло побоище. На месте здания я вырастил яблоневый сад. Люди, видя это, стали осторожно выходить из укрытий. Такие же сады расцвели на разрушенных военных объектах этой планеты. После я помог остальным проводникам исправить весь ужас, что мы натворили. У людей не осталось оружия, способного противостоять Куанам, но остались знаки нашего милосердия. Мы смогли показать человечеству, что отличаемся от них в лучшую сторону. Люди уничтожали целые мегаструктуры и их звезды, а мы — военные объекты, заменяя их цветущими фруктовыми садами. После мы снова вернулись к столице людей. Лампы одного из гуманоидных кораблей мигали, показывая, что для нас есть сообщение. Одна из теней уменьшилась в размере до человеческого роста и прошла сквозь толстую обшивку корабля. Она пробыла внутри не больше пяти минут и сразу же сообщила. Люди просят о переговорах. Так скоро? Прошел всего только день. Я выразил незначительное удивление. Вернувшаяся тень обратилась сначала ко всем. Они уже выбрали новый совет из преемников. Нужно спуститься вниз. Встречу назначили через пару часов. Передала она, а потом лично мне. Забери передатчик с корабля. Ты единственный сможешь его удержать. Я кивнул и направился к шлюзам. Стоило мне ступить на корабль, как шлюзы автоматически закрылись. Открылся кислородный отсек, и мне навстречу вышло земноводное существо в гидрокостюме. Трехпалая рука протянула переливающийся разными цветами шар в половину человеческой ладони. Я взял его и крепко сжал в руке, кивнул и отступил обратно к шлюзу. Существо отошло, и двери кислородного отсека закрылись, а шлюзы в космос открылись. Я вернулся к теням и сообщил, что устройство у меня. Мы начали плавный спуск на первую занде. Она мало чем отличалась от своей тезки, разве что зеленых пятен было куда меньше. А моря и реки казались грязно-желтыми. Нас окружало пасмурное серое небо. Но как только наши ноги коснулись поверхности, дождь прекратился, и светило выглянуло из-за облаков. Мы убрали крылья и уменьшились в размерах до человеческих. Ступни коснулись земли. шли к месту встречи пешком. Это заняло не больше получаса. Встречающиеся на пути люди отходили подальше или вовсе убегали от нас. Переговоры назначили там, где раньше располагалось правительство этой планеты. Некогда посреди массивного города возвышался каскад зданий, которые одна из теней обратила в прах, а затем другая вырастила на этом месте фруктовые сады и проложила цветочную аллею. Прошло всего полдня, а люди успели поставить там множество металлических скамеек. Мы шли вглубь большого роскошного сада с прекрасными растениями. Посреди аллеи стоял длинный металлический стол на ножках, за которым сидели шесть неизвестных мне людей, а за ними стояли и сидели толпы народа, в чьих-то глазах читался страх. Кто-то смотрел оценивающе, а кто-то с ненавистью. Мы остановились в нескольких метрах от стола. Один из шестерых поднялся, поклонился нам, прочистил горло и дрожащим голосом произнес. — Мы рады, что вы согласились с нашим предложением. В голосе этого молодого желтокожего парня читался первобытный страх. Но он решительно продолжал. — Меня зовут Ярок Суте. Он представил нам остальных присутствующих с уже знакомыми мне фамилиями. Парень, на вид не старше меня, похоже, был родственником убитого мною старика со шрамом на лице. Мы кивнули в ответ на приветствие. Я раскрыл ладонь, и все увидели переливающийся шар. Люди в испуге отшатнулись. Я не обратил на них внимания, наклонился и положил шар перед мокрый, окутанный цветами дороги активировал устройство нажав острым пальцем на нужную светящуюся линию и отошел подальше люди сделали несколько шагов назад и теперь в глазах каждого читался страх перед неизвестностью шар активировался выстроил вокруг себя голубые голографические поля и из мелких частичек сложилось синее изображение авантверса во весь рост Его мантия реалистично скользила по земле, словно он находился здесь, а не на другом конце вселенной. Глава Совета Куанов выставил две из шести рук в приветственном жесте и представился. Желтокожему парню снова пришлось представить новых членов Совета Людей. Они стояли, видимо, боясь, что если сядут, это могут расценить как неуважение. — Надеюсь... — В этот раз ваша раса настроена на честные переговоры! — выразил свое пожелание Авантерс. — Да, мы не хотим совершать те же ошибки, что и при предыдущий совет. Н Надеемся договориться со всеми расами о мире и взаимном процветании. Дрожащим голосом пробормотал желтокожий преемник. — Садитесь. — Нам предстоит долгий разговор-с, — попросил Авантерс и с высоко поднятой головой убрал все руки за спину. Шестеро представителей людей опустились на стулья, не сводя глаз с инопланетного существа. Одна из женщин чуть не упала со стула, но соседка вовремя ее поддержала. В мою сторону также бросали полные страхов взгляды. — Мы готовы высказать наши требования окончания войны-с, но они будут отличаться от предложенных ранее, — продолжил Аванторс. — Мы готовы вас выслушать и все обсудить, — ответил Ярок Суте, нервно теребя пальцы рук перед собой. — Прежде-с, чем мы начнем, мы должны убедиться что эту трансляцию увидит вся ваша-с-раса. Люди должны-с-знать, кто несет ответственность за их будущее. — Я все проверю, — высказалась темнокожая, тощая женщина с краю стола. Она встала, подошла к трансляторам, что стояли вокруг всего сада, и изменила какие-то настройки. Одна из теней на несколько минут упорхнула ввысь. К моменту ее возвращения женщина уже вернулась за стол. — Теперь мы можем быть уверены, что трансляция идет на всех наших планетах. Задержка сигнала будет минимальной. С дрожью в голосе заключила она. Тень вернулась, сделала несколько шагов к голограмме Авандерса и кивнула головой. Он без слов ее понял. Нам она передала, что трансляция началась на всех мониторах в городе. Ну — теперь мы можем начать, — заключил глава Совета Куанов и сложил нижнюю пару рук перед собой. — Множество ваших поколений истребляло наш народ. Но мы не падались даже тогда, когда от расы с Немиссиров ни ничего не осталось, и нам не удалось возродить наших братьев и сестер. -с. Мы долго просили мира и относились к вам и вашей вселенной с должным -с, уважением. Вы можете винить нас в том, что заняли несколько десятков звезд из миллиардов свободных, но это не должно туманить ваш рассудок. Нам не суждено уйти в другую вселенную или вернуться в свою, ибо от нее ничего не осталось. Придется прийти к мирному соглашению с любой ценой. Прошу понять, все то, что было сделано проводниками на ваших планетах, это крайняя мера. Понимаем, что у вас не оставалось выбора после того, что сделал прошлый совет. Они прикрывались мирными намерениями в своей операции, и мы такого не одобряем. Уже без страха сказал желтокожий мужчина с черной бородой. Он сидел возле ярога. Мы нацелены на дальнейшее мирное сотрудничество. Хорошо, что вы нас понимаете. Десятками поколений мы к этому шли. Жаль, что успеха удалось достичь только подобным образом. -с. В голосе Авантерса читалось раскаяние. — Нам тоже жаль, что столько ваших существ погибли из-за войны! — дрожащим голосом поддержал Ярок. — Вы погубились миллиарды наших жизней, а за этот день мы забрались не больше сотни ваших. Мы могли бы спросить правосудие. Но, Куаны, как вы нас зоветесь, мирный народ, и всего лишь хотим жить без вашего вмешательства, вы можете нам это гарантировать. Да, мы можем подписать соответствующий документ, в котором откажемся от производства плазменных и LED-систем межзвездного уровня, — ответил Чернобородый. вроде его звали капсирл похоже родственник люжана из прошлого совета людей так же с мы хотим чтобы вы уничтожились все имеющиеся системы до которых мы не добрались мы можем вам это гарантировать если не будет больше покушений на наши планеты тихим голосом произнесла миниатюрная рыжая девушка сидящая с краю стола мы уйдем с после выполнения всех с условий продолжил авантерс косо посмотрев на девушку она не выдержала и отвела взгляд есть еще одно важное условие глава совета продолжил пристально глядя на людей «Вы больше не должны уничтожать звезды. Это требование самого мироздания. От его имени и действуют проводники». Он указал рукой на нас. «Вселенная существует, пока горят светила». Советники людей переглянулись, Иерок кивнул чернобородому капсирлу Тот быстро поднялся и бесстрашно ответил за всех. — Мы можем ввести ваши требования в свои законы, где вмешательство в жизнь любой звезды будет караться смертью. Авантерс повернулся к нам и вопросительно посмотрел, на что мы одновременно кивнули. — Это нас устраивает. Люди обсудили с главой Совета Куанов еще множество вопросов. Они даже договорились о возможной взаимопомощи в будущем. Остановились на том, что военные корабли инопланетян останутся до тех пор, пока все указанные объекты не будут уничтожены. А на это уйдет еще несколько дней, в переводе на «понятное мне время». Договорились, что Куаны пришлют своих наблюдателей для контроля за соблюдением мирного договора с возможностью культурного обмена. В случае нарушения мирного договора людьми проводники будут вынуждены уничтожить планеты людей. С этим все согласились. Конечно, иначе мы бы могли начать уничтожение сейчас. Тени уже продемонстрировали, на что способны. И это была лишь крошечная доля нашего могущества. Я знал, как уничтожать целые миры, но никогда не хотел бы воспользоваться этим знанием. Еще полчаса после переговоров, когда голограмма авантерса исчезла, люди подготавливали нужные бумаги. Они в свой век технологий предпочитали бумажную волокиту. Мне передали тубус с документами, которые следовало передать Куанам для подписания. Я поднял переливающийся шар с земли и протянул Ероку. Тот принял его с дрожащей рукой. Люди поняли, что теперь связь будет осуществляться через это устройство. Уже наступила ночь, когда люди стали расходиться. По-прежнему в страхе они не сводили с нас глаз. Я крепко сжимал в руке металлический тубус с бумагами. ради которых пришлось потрясти и как следует встряхнуть планеты людей. Мы начали взлетать и увеличиваться в размерах одновременно. Огромные крылья на высокой скорости, сравнимые разве что с реактивным двигателем, вынесли нас за пределы атмосферы первой занде На безопасном от планеты расстоянии одна из теней открыла огненную червоточину. Мы подождали, пока она наполнится языками пламени, а после прошли насквозь друг за другом. И всего через несколько секунд все тени оказались вблизи мегаструктуры где несколько стандартных дней назад произошло вторжение. В ней зияли огромные дыры, размером сравнимые с маленькими планетами и астероидами. Звездный пепел осел на растительных оболочках, сделав их черными, как смола. на многочисленных кораблях вытянутой формы с треугольными крыльями проходила эвакуация выживших три тени остановились позади меня когда я нашел нужную платформу где мы ранее обсуждали план вторжения на планеты людей я уменьшился в размере убрал крылья просочился сквозь ставшую черный оболочку и ступил острыми ступнями на металлическую поверхность аванторс уже ждал меня Он протянул мне свою длинную руку, напоминающую лапу большого насекомого, и я передал тубус. Глава совета кивнул и поблагодарил меня за помощь, поклонившись в конце со скрещенными на груди всеми парами рук. — Не уходись у меня кое-что для тебя есть, — попросил он и положил тубус на выдвижную платформу. а тот сразу скрылся в недрах конструкции. Авантерс подошел к другой платформе, торчащей из пола, верх которой был окружен защитным голубым стеклом. Он аккуратно снял защиту, и я увидел небольшой куб, мерцающий светло-зеленым свечением. — Мы хотим передать тебе все наши знания, что собирали сотни поколений разных рас. ты сможешь использовать их в своем мире, чтобы решить нашу проблему с нехваткой с пригодных для жизни с планет. Он взял куб в руку и передал мне. Я бы очень хотел поблагодарить его, но вместо этого смог только кивнуть и поклониться в знак уважения. Крепко сжав светящийся куб в руке, Я просочился обратно в космос. — Мне пора возвращаться в свой мир, — сообщил я всем теням. — Мы понимаем и очень благодарны тебе за помощь, проводник. В голове звучали их спокойные ласковые голоса. — И я благодарен вам за спасение. Прими один совет на прощание, проводник. Послышался голос одной из теней. — Буду признателен. оболочка поможет пройти границы без вреда для тела но избавься от нее сразу как прибудешь в свою вселенную иначе она поглотит тебя спасибо тогда мне следует поспешить не забывай нас проводник с тоской прошептала спасшая меня от смерти тень не забуду я поспешил отыскать сибил на орбите мега структуры Люциус сразу заметил меня, улыбнулся, но через секунду радость исчезла, и я прочел на его лице разочарование. Через пару минут все озадаченно смотрели на меня через большой иллюминатор капитанского мостика. Хотелось бы им все объяснить, но пока не было ни времени, чтобы сделать это через электронику, ни возможности. Повернувшись спиной к кораблю... Я открыл новую огненную червоточину. Через несколько минут языки пламени полностью заполнили ее нутро, и я свободной рукой указал своим друзьям проходить внутрь. сибил исчез в огненном потоке, и я последовал вслед за ним. Мы оказались на самой границе этой вселенной, недалеко от того места, где пару стандартных месяцев назад началась история с тенями. Острым пальцем я указал Люциусу в сторону шлюзов, и тот меня понял. Убрав огненные крылья, я ступил на поверхность столь знакомого мне корабля. Шлюзы закрылись, и я прошел на капитанский мостик. Друзья приветствовали меня долгим тягостным молчанием. — Маркус, это ты? — спросил меня Валекиан с удивлением или печалью в голосе. Я толком не понял. Я кивнул, посмотрев на друга. После подошел к герцогу и протянул ему руку со светящимся кубом. — Что это? — недоуменно спросил Роберт. Я сделал пальцами жест, обозначающий «позже», после чего указал в сторону прохода между мирами. — Возвращаемся домой? — озадаченно спросил Люциус. Я кивнул. — Всем занять свои места и пристегнуться! — крикнул Верзила, и занял место у панели управления. В этот раз я остался стоять посреди отсека. Но перед тем, как занять свои места, Валекен и Гектор не упустили возможности дотронуться до оболочки из темной материи. — А тебе не нужно пристегнуться? — выкрикнул мне Валекен, когда уже сам сел в кресло. Я покачал головой, а хотелось бы громко рассмеяться. Этой оболочке почти ничто не может навредить. Я окружил Сибил своим мерцающим энергополем, и Люциус направил корабль к границе на скорости, близкой к квантовому скачку. Вокруг нас царила беспросветная мгла. Мои руки с легкостью выдерживали поле и защищали от неведомой силы, охранявшей границу Вселенной. Огромные невидимые руки пытались дотронуться до корабля, схватить его. Но я каждый раз посылал в поле сильнейший заряд, отчего воздействия неведомой силы прекращались. Прошло не больше десяти минут, как отключилась электроника, и корабль просочился внутрь огненного вихря. Я сохранял равновесие корабля, чтобы его не трясло, как в прошлый раз. И в этот раз с новым телом, способным пропускать через себя немыслимое количество энергии, У меня это получилось без особых усилий. Вскоре нас выбросило в такую же черноту, и электричество заработало. Квантовый двигатель снова включился и понес нас туда, где сияли родные мне звезды.